Глава 27. Пророк 2. А я тебя помню: когда братья с небольшим отрядом набранных студентом-сторонников отбили очередное нападение, Дениса неожиданно заметил один старый знакомый Лейтенант. Парень узнал того самого инструктора, который сопровождал их в первый день под землей. Рад видеть вас живыми. Громов шел во главе пятерки военных, весь покрытый кровью, но все равно довольно улыбался. Он до чертиков устал работать нянькой, и этот поход стал для него настоящей отдушиной, позволившей проявить себя. Во время первого нападения на втором этаже именно он был тем, кто смог остановить подземных кенгуру. Именно его после этого поставили командиром первой группы специального реагирования и было очевидно, что после возвращения карьера Громова пойдет совсем не так, как раньше. «Мы тоже», — Денис улыбнулся в ответ. Он на самом деле был рад встретить знакомого, а еще, что тот успел многого добиться. Чужие достижения, если не завидовать им, а смотреть как пример, могут вдохновлять». Он подумал было рассказать Громову о конце света и попробовать привлечь его в их небольшую группу заговорщиков, но тут прозвучал новый сигнал тревоги, и лейтенант во главе своего небольшого отряда рванул вперед, затыкать место очередного прорыва. Пробираться дальше стало гораздо сложнее, а вой сирены, возвещающий об атаках, после того, как они спустились на третий этаж, практически не замолкал. «Я понимаю, что вы все устали. Наши враги стали сильнее, они используют руны, они расставляют ловушки, они объединяются друг с другом. Но знаете, чего они все равно не могут достичь? Остановить вас. Каждый день, несмотря на все их старания, мы идем вперед и преодолеваем километр за километром. Ваша сила велика но еще больше ваш дух. Кто-то может расстраиваться, что мы не дали вам сразиться с боссом второго этажа, но подумайте, зачем рисковать? Великий бегемот уже прошел первую трансформацию. Он был специально создан небесами таким, чтобы суметь пережить любой дружный натиск. Нам пришлось бы искать его слабые места, пришлось бы жертвовать вашими жизнями, «Помните, когда полгода назад его впервые убила объединенная армия 17 поселений второго этажа? Сколько людей тогда погибло? Больше тысячи. И в тот же день их коалиция распалась. Так зачем нам это, если уже завтра мы дойдем до нашей цели? Дойдем, добудем малое сокровище, и тогда еще недавно грозный босс станет для нас подобен пыли». Вы убьете его, откроете себе достижение для взятия 12 уровня, сможете начать готовиться к прохождению первой трансформации. Каждый из вас станет легендой, станет символом, за которым в новые походы будут отправляться все новые и новые поколения ваших будущих союзников. Денис слушал очередную речь пророка и вынужден был признать, что сегодня тот превзошел сам себя. Столько пафоса, столько экспрессии, и никто словно не замечает подвоха. При всей своей неприязни к этому человеку парень не мог не согласиться, что в умении пудрить мозги пророку просто не было равных». «Сегодня вояки получат свое сокровище и повернут назад». Студент стоял рядом с бензовозом, на крыше кабины которого сидел Денис в компании Илюхи и Молчуна. Машина как раз притормозила, пропуская вперед другую технику, и обладатель духа меча мог спокойно подойти поближе. Денис с легкой задержкой перевел взгляд на студента и еле заметно кивнул. Недавно он обнаружил, что за один духовный кристалл ему готовы уступать это место, и в редких перерывах между нападениями местных монстров он мог не только глазеть по сторонам, но еще и заниматься делом, медитировать. Еще бы понять, зачем это нужно, Денис покосился за сидящего рядом Илюху и молчуна, продолжающего повсюду следовать за его младшим братом. Но Ли Север заставляет так делать студента. Наш змей-глазый спутник тоже этим промышляет. Значит, какая-то польза в медитации все-таки должна быть. Сначала парень пробовал отрабатывать приемы, стойки, постановку рун. Вот только по сравнению с тем прогрессом, что у него был в сражении с реальными противниками в Австралии, нынешние достижения смотрелись просто жалко. «Вот Денис, подстраиваясь под ситуацию, и решил попытаться освоить новую сторону своей силы. По идее, медитация — это круто», — продолжал размышлять он. «В свою книгу я бы их обязательно добавил, значит, и тут они могут на что-то дозгодиться. Увы, пока до настоящих успехов было еще далеко» но Денису казалось, что он немного по-другому начал ощущать свою внутреннюю силу. Никакой пользы в бою, но он не сдавался. «Лекс!» — Денис очнулся от своих мыслей и позвал студента его сокращенным именем. «Наши союзники уже нашли хоть какие-то подсказки обоссе третьего этажа. Это была главная цель, которую они себе поставили на текущий поход» собрать информацию. И именно поэтому сторонники студента пытались обыскать каждого из попавшихся им на пути монстров. Собирали трупы, копались во внутренностях, изучали все камни на полу и на стенах по пути их следования в надежде найти какие-нибудь письмена, как в пещерах у входов. Увы, пока успехами они не могли похвастаться. Ведущий армию пророк словно специально обходил все интересные места стороной, а сами заговорщики пока не рисковали отходить от основных сил, даже ради явно перспективных пещер, иногда мелькающих вдали. «Мы зашли на территорию Босса», — студент огляделся по сторонам и убедился, что поблизости нет никого постороннего. Водитель же бензовоза, все еще стоящего в ожидании, по штатному требованию плотно закрыл все окна, а потому не мог их услышать. Час назад передовые отряды столкнулись с первым его гвардейцем. На вид обгорелый мертвяк, но по силе. Его убивали дольше, чем босса первого этажа. И то он в последний момент чуть не сбежал. Хорошо, что отряд Громова оказался поблизости и тот догадался прикрыть ему пути отступления. Кстати, надо бы попробовать его завербовать. Да, я тоже об этом думал, согласился Денис. А что гвардеец? Вам удалось его обыскать? Еще бы, студент поморщился. От былой неуверенности, ни такого уж и накачанного на вид паренька, уже не осталось и следа. И Денис теперь даже в мыслях все чаще и чаще называл его только новым именем. Лекс. Пророк забрал его себе. Сказал, что попробует с помощью изучения его вещей пробудить свой талант и узнать что-нибудь интересное. Да уж, Денис тоже скривился. Когда кажется, будто этот тип уже испортил все, что только можно, он вдруг подкладывает нам новую свинью. «Надо было сразу пойти и набить ему морду». Илюха приоткрыл один глаз и сдержанно посмотрел на переклянувшихся Дениса с Лексом. «А что? Порой именно хорошая взбучка помогает людям прийти в себя». Парень несколько раз махнул кулаками и, потеряв равновесие, чуть не свалился с бензовоза. «Чуть!» потому что сидящий рядом молчун вытянул руку и невозмутимо придержал Илюху на его месте. «Построение!» — откуда-то спереди донесся усиленный мегафоном голос. Следующие полчаса подрастянувшаяся змея армии собиралась в одном месте. Несмотря на понесенные в походе потери, все были полны энтузиазма. Денис то тут, то там слушал переговоры людей, радующихся тому, что вот уже скоро они доберутся до малого сокровища. Вернулись отправленные вперед отряды разведки, и армия двинулась дальше уже в полном составе, втягиваясь в узкое ущелье, по словам пророка, ведущее именно туда, где скрыто малое сокровище. Денис видел, как от основной толпы то с одной стороны, то с другой отходят ответвления, ведущие в темные ущелья и провалы многочисленных пещер. Выглядело гнетуще, но пророк уверенно вел всех вперед. А еще парень видел, что вернувшиеся разведчики тоже совершенно спокойны и постарался убедить себя, что разыгравшееся чувство опасности не более чем случайность. «Будь наготове», тем не менее Денис предупредил брата и спрыгнул с бензовоза, оглядываясь по сторонам. «Кот, может быть, хоть ты что-то чувствуешь?» Парень позвал сидящего у него на голове зверя, но тот лишь лениво потянулся. Впереди действительно показалось огромное открытое пространство. Денис снова напрягся, но первые ряды техники въехали туда без каких-либо проблем, а ожидающий их тут второй отряд разведчиков тоже оказался цел и невредим. И все же посреди зала было что-то странное. Невысокая гора или даже холм, в вершину которого откуда-то сверху бил поток света, очень похожий на тот, в котором появлялись награды за прохождение стихийных пещер. «Кажется, хотя бы насчет этого пророк не врал», — задумался Денис. Из середины армии вперед выдвинулся отряд из пяти старших командиров, в одном из которых Денис легко узнал начальника всей операции, полковника Билика. Поговаривали, что у каждого в его группе было по высшему духу. Впрочем, возможно, и привирали, и что они уже смогли пройти первую трансформацию, а это уже точно невероятное достижение для обычных людей. С другой стороны, Эту «пятерку» сложно было назвать «обычной». Наоборот, они были элитой, в которую уже несколько лет вкладывали все ресурсы, что смогли подмять под себя военные. И вот теперь они вместе с о чем-то радостно болтающим и размахивающим руками пророком двинулись к сокровищу. Денис чувствовал, как с каждым шагом, приближающим этот небольшой отряд к потоку света, Внутри него самого все напрягалось, словно в предчувствии опасности. Его взгляд скользнул вниз, и парень неожиданно заметил, что голубой цвет с его брони сполз уже наполовину и продолжает это делать, словно что-то неизвестное наносило ему урон, уменьшая его жизни каждое мгновение. «Осторожно, это ловушка!» Денис не стал ждать и искать еще какое-то подтверждение своим словам. Вывод и так был очевиден. Если он прав, то, возможно, его крик сможет спасти кому-то жизнь. Так и вышло. Четверо военных недовольно поджали губы, но все равно не стали зря рисковать и окутались какими-то защитными способностями, переходя от простой осторожности к весьма активной обороне. Пятый же, отвлеченный, что-то неожиданно затораторившим пророком, промедлил и в следующий же миг словно очнулся от цепенения, отпрыгнув в сторону, но поздно. Денис так и не понял, какую технику военный хотел использовать, но довести ее до конца он так и не сумел. Сначала офицер застыл на миг, будто его ударило током, а потом вдруг распался на две половины вдоль всего туловища. Денис даже не сразу понял, что произошло, но тут рядом раздался тихий голос Ли Север. Как оказалось, их небольшой отряд собрался как раз неподалеку, и девушка легко узнала, что именно унесло жизнь одного из лидеров похода. «Это был меч», — сказала она. И в тот же миг бьющий с потолка свет начал затухать, а в проступающих вокруг серых красках стало видно, что это ущелье совсем не то, о чем они думали раньше. «Выходит, тот урон, что я заметил благодаря броне, — догадался Денис, — что-то вроде иллюзии. Тоже ведь атака, только бьющая не по плоти, а по мозгам. Внезапно все вокруг изменилось». Пол огромного зала, где они собрались, целиком оказался залит кровью. Камни в углах превратились в мертвые тела, словно аккуратно и бережно кем-то туда сложенные. А на горе, посреди зала, вот что осталось неизменным, сидел рыцарь в белых доспехах и таком же белом плаще. На фоне черепов и трупов, окружающих его со всех сторон, смотрелся он более чем странно. Не успел Денис додумать мысль, как меч странного незнакомца, теперь уже хорошо видимый, мелькнул, удлиняясь в полете, и во второй раз, под испуганные изумленные крики, попытался достать четверку военных, но те были уже готовы. Полковник Билик, блеснув в полумраке своими белоснежными усами, выхватил, словно из воздуха, копье и бросил навстречу вражеской атаке. Рыцарь небрежно сжимал свое оружие, будто даже не особо стараясь, но все равно удар странно удлинившегося меча смотрелся страшно. Казалось, что ему может сделать обычное копье, а тут и вовсе стало очевидно, что оно летит мимо. Неужели Билик, несмотря на весь свой опыт, промахнулся, мелькнуло в голове у Дениса? Но тут парень догадался, что усатый офицер специально нацелил атаку перед собой. Копье врезалось в землю еще до того, как коснулось меча, а потом рядом с ним появился призрачный воин. Точнее, поправил себя парень, копье превратилось в дух оружия со своим собственным призрачным копьем, на которое и пришлась атака меча. Получилось, что дух пожилого военного смог использовать инерцию изначального броска, чтобы даже в своем ослабленном состоянии, без единения с мастером, продолжить его, добавить к нему еще и свои собственные силы и в итоге отбить полноценную атаку странного рыцаря. «Сильно», — подумал Денис, оценив прием. Вот значит, как могут сражаться те, кто открыл физическую форму своего помощника. Хитро до Дениса долетели тихие слова Лекса, который оценил совсем другой аспект приема Биллика. Использовать духа перед неизвестным врагом, чтобы свести риск к минимуму. Если помощник умрет, то это не страшно, можно будет тут же призвать его снова». Парня немного покоробило такое пренебрежение к напарнику, будто к вещи, но говорить он ничего не стал. Кто он такой, чтобы вмешиваться в чужие взаимоотношения? Вот со своим котом он будет все делать совсем по-другому. Это да. Кто ты такой? Усач посмотрел на рыцаря на холме с легким презрением. Да, один из его товарищей убит, но он сам... Военный был в этом уверен, не допустит такой ошибки. Он не станет недооценивать странного человека, и тот же Пророк его ни за что не отвлечет. В этот момент, кажется, не только Усач, но и все остальные, что сейчас с ужасом наблюдали за происходящим, задумались о роли их проводника в случившемся. И в тот же миг тот провалился сквозь землю, Вернее, так могло показаться со стороны. Денис же стоял на небольшом возвышении и смог увидеть, как под ногами пророка открылся портал, похожий на тот, через который они с Илюхой ходили в астрал. Только их проводник провалился туда не в виде бесплотного духа, а вместе со своим телом, и потом неожиданно появился за спиной таинственного рыцаря, и не один. Вслед за ним, словно из воздуха, вышли еще три точно так же выглядящих пророка и «Фу-Си-Цинс». Денис узнал духа-убийцу, с которым они столкнулись еще на поверхности. Легендарный лучник, отказавшийся от своего хозяина и забравший его жизнь, как оказалось, тоже был связан с происходящим. «Кто ты такой?» — усач повторил вопрос только уверенности в собственной силе у него стало гораздо меньше. И пусть трое его соратников тоже призвали своих духов, и те после прохождения первой трансформации, несмотря на обычный ранг, тоже обрели вещественную форму. Вот только было очевидно, что их ждали, ждали и готовились. «Вам интересно, кто я?» — рыцарь наконец-то заговорил. Он поднялся на ноги, но его тяжеленный стальной доспех при этом не издал ни звука. «Что ж, знаете, когда-то меня звали сэр Руперт Нильфхаус. Озерный!» Последнюю часть титула незнакомец произнес в унисон стихо прошептавший то же самое Ли Север. «Ты знаешь его?» Денис оказался единственным, кто смог услышать слова девушки и сделал пару шагов, чтобы оказаться к ней поближе. «Знаю», — так кивнула, и ее подбородок судорожно дрогнул, как бывает, когда ты пытаешься удержать рвущиеся наружу слезы. «Ли Север, легендарный дух, великий меч дракона, готова заплакать?» Денис чуть не закричал это вслух, но сдержался. «Кто он?» — очень тихо задал он вопрос а потом взял девушку за руку. Мой бывший мастер. Сказать, что это удивило парня, значит ничего не сказать. Но как? Ведь Александр, начал Денис. Лекс, мой мастер в эту эпоху. Руперт был мастером в прошлый раз. Я горела в его груди. Мы сжигали легионы врагов. Мы верили, что готовы пойти против самих небес, но в итоге проиграли. Но как он оказался тут?» Денис почувствовал, как у него самого сдавливает горло, душит изнутри. «Это злая шутка небес!» Лисевер яростно сжала кулаки. Денис хотел повторить свой вопрос, но тут Руперт все рассказал сам. «Я был лучшим в нашем поколении, но все равно небеса смогли меня победить и пленить» так, как они поступали сильнейшими из нашего рода эпоха за эпохой. Они сделали меня стражем третьего этажа подземелья, превратив в того, кто определит судьбу новой цивилизации. Если я смогу не проиграть, продержаться три года, сдерживая орды нового человечества, то получу обратно свою силу и свободу. Если же я проиграю, то умру». «Хм...» — полковник Билик на мгновение задумался, а потом попробовал решить все миром. «Мы не спешим. Живи тут три года, стань свободным. А потом мы вернемся и заключим союз. Да мы и сейчас можем его заключить». «Кажется, ты не понял», — рыцарь усмехнулся. «Если вы не победите меня за три года, то ваша эпоха будет закончена в тот же миг». Именно поэтому, даже если вас отпустить, вы вернетесь, разве что став немного сильнее, не критично, но все равно неприятно, и поэтому я уничтожу вас прямо сейчас. Усач хотел было что-то сказать в ответ, наверное, подумал Денис, что не будет никакого уничтожения земли, что нет смысла сводить все к обязательному противостоянию. Но потом взгляд военного остановился на пророке, его пророке, на слова которого он так полагался за спиной у рыцаря, и слова замерли у него на языке. А Руперт продолжал. «И знаете, сначала, как глава озерного клана, я хотел вам уступить. Пусть бы я умер, но моя родина получила бы новый шанс» но за те тысячелетия, что я провел тут во тьме, мое мнение изменилось. Я понял, что вы лишь жалкие черви и не стоите той воли, что наш великий предок потратил, чтобы дать вам шанс. Именно поэтому я сотру вас в порошок и снова стану свободным. Я уничтожу небеса сам. Братан, слева от Дениса стоял или север, на голове сидел кот, а справа подошел Илюха. «Знаешь, а мне кажется, что этот рыцарь сам себе промыл мозги. Неужели он не понимает, какую чушь несет?» «Ему плевать», — отозвалась ли Север. «Он потерял себя. Он перестал быть собой еще в тот миг, когда его пальцы выпустили меч в последней битве, а страшный бес вырвал меня из его груди. Он просто придумал себе оправдание» оправдание своему поражению. Вот что в нем осталось от старого Руперта — упрямство. Он никогда не признает то, во что превратился. Денис слушал мечницу, смотрел на ее бывшего мастера, настоящих рядом с ним его союзников, и думал, что тут все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Тот же пророк, очевидно, был нужен для того, чтобы завести их сюда. Остальные трупы в пещере, похоже, другие отряды неудачников, которых бывший рыцарь заманил в ловушку. Но если тот столь силен, то зачем такие сложности? Зачем здесь тот же лучник-убийца? «Мне кажется», — тихо сказал Денис, — «наш враг придумал слишком хитрый план, а значит, он чувствует свою слабость, и у нас есть шанс».